Глава 51. Деревья поклонились. Такое великолепие девушка видела только в музее. На подъезде к большому старинному зданию уже чувствовалось, что ты попадешь в другой магический мир. Как пояснил Маркус, они сидели с ним во второй феей машине. В первой ехал шеф-повар и сушев, везя и тратя свою магию на самые нежные блюда. В садовниках работают дриады. Эльза, открыв рот, смотрела, как деревья приседают и кланяются подъезжавшему кортежу. Вечно зеленые насаждения были пострижены по последней садовой моде. Там были и птицы, хлопающие крыльями, и львы, разевающие пасти. Лисичка, словно ребенок, припав, уткнулась носиком в стекло. Маркус, но ну это же чудо! Ты только посмотри, как кустики, подстриженные в виде стрелок, указывают, куда поворачивают. «Ну, дриады, ну, кудесницы, не знаешь, а дорого такую нанять, чтобы перед нашим рестораном по выходным живые деревья гостей завлекали?» «Я слышал, что очень дорого, Эльза Вениаминовна, но этот вопрос вам лучше с Михаилом Ивановичем обсудить». «Приехали!» — улыбнулась девушка и распахнула дверь. «Эльза Вениаминовна, я аккуратно перенесу блюда и дополнительные продукты. Вы ничего не трогаете во избежание, так сказать...» Оборотень стушевался. «Конечно, не беспокойся. Рядом постою, мух поотгоняю», — заверила того начальница. «А зачем дополнительные продукты?» «Вы не знаете?» «Вчера вечером поступил еще один заказ. Хотят увидеть, как шеф-повар готовит. Будет прилюдное выступление». «Я слышал, что им пришлось долго уговаривать Михаила Ивановича и заплатить очень хорошую сумму. Только тогда он пошел на уступки», — понизил голос Маркус. «Странно, почему я ничего такого не слышала?» Девушка посмотрела на первый феемобиль, из которого плавно выплыли нежнейшие десерты. Во второй машине находились горячие блюда, преимущественно из рыбы. В третьей... Различные закуски и салаты, в четвёртые четыре бараньих туши, зажаренных на магических вертелах и больше сотни блюд с различной дичью. А в пятой, в огромных 50-литровых бочках, ехали всевозможные напитки. Обслуживающий персонал добирался до места назначения на своих феемобилях. К служебному входу проехали только машины, нагруженные продуктами. Остальные отправились на стоянку для персонала. Сад был прекрасен. В тени деревьев то тут, то там прятались красивые беседки, усыпанные разнообразными цветами. Эльза надеялась, что после тяжелого рабочего вечера ей удастся посмотреть этот необычный сад поближе. Конечно, с разрешения хозяев. «Это просто великолепно, что вы прибыли без опоздания. Из высоких дубовых дверей выскочил тощий мужчина в черном сюртуке». Его лысина смешно поблескивала на солнышке. Девушке даже показалось, что он специально смазал голову маслом. Только для чего? «Столы мы уже накрыли. Осталось расставить фрукты, овощи, закуски. Не мне вас учить». Мужчина попытался похлопать медведя по плечу, но тот поднял руку в предупреждающем жесте, попросив не мешать разгружать грузовик. «Ох, что же это я!» «Конечно, конечно, пожалуйста, вся кухня в вашем распоряжении. Если чего-то не будет хватать, готовьте на здоровье, хозяева все оплатят». «На какое время назначено выступление шеф-повара?» — поинтересовался Михаил Иванович, опуская последние пирожные на выделенные полки на кухне. «Тут все подсобные помещения для переодевания и складирования продуктов», — мужчина показал на еле приметные двери, ведущие из кухни куда-то еще. А шеф-повара пригласят часа через три после начала банкета. «Вы не переживайте, у меня все будет по плану, я все держу под контролем», — улыбнулся лысый магик. «Просто замечательно. Вы свободны. Нам нужно переодеться и начать расставлять блюда». «О, слышу, что начинают прибывать гости. Откланиваюсь и через минут двадцать жду официантов с различными закусками и прохладительными напитками». «Ах, забыл!» — вновь развернулся мужчина. Хозяин попросил наливать также из его личных винных запасов. За плитой вход в подвал, там винный зал, то есть погреб. Я все понял. Видно было, что шеф-повар начинает раздражаться. «Спасибо. Если возникнут вопросы, мы вас позовём». Вошедшая Марфа с поклоном выпроводила мужчину. «Марфа! Этого, чтобы близко не было возле моих продуктов!» Зашипел Михаил и ушёл в подсобку. Тут же начали заходить официанты, повара и кухонные помощники двух вишенок. Все быстро переодевались, Сушев мгновенно взял командование на себя. Первыми вышли в больный зал два красивых парня-оборотня, вынесли бокалы, наполненные прекрасным игристым шампанским, За ними вышли девушки, несущие закуски. «А мы пока начнем накрывать столы в обеденной зоне. После приветственной речи хозяев все потянутся трапезничать». Марфа сегодня была одета не как кухонный работник, а в красивое бежевое платье длиной чуть ниже колена. Прическа на голове была уложена аккуратными волнами, в ушах красовались массивные серьги. Женщина по поручению Михаила должна была следить в зале за тем, чтобы блюда были всегда наполнены. Но Эль казалось, что Михаил Иванович попросту решил устроить небольшой отдых любимой нянюшке.